Четвёртый аккорд. Пожалуйста, научи меня пути, как я защитника. Часть первая. В зоне отдыха на первом этаже школы не было ни души. За исключением редкого звонка шагов в коридоре, холл казался настолько спокойным, словно был озером в зимнюю пору. Но да, сейчас же ещё идут уроки, так что, кстати, ничего не поделаешь. За столом в углу зоны отдыха, подперев подбодок руками и уставившись в окно, все дело Ада. Даже при том, что мне надо бы заняться самоподготовкой. Девушка начала быстро пролистывать страницы лежавшей на столе книги, мельком проглядывая их содержание. Но уже спустя десяток секунд она устало вздохнула и улеглась на стол. Сам процесс чтения книги казался ей невыносимым. Ведь намного веселее было бы потренироваться на улице, сжимая в руках гиль. А, нет же, нет. О чём я только думаю? Я уже больше не Гилша, а просто ученица, изучающая песнопения. Всё правильно, Гил больше не нужен, не должен быть нужен. Но тогда зачем-то до сих пор на Сэрггил? Почему тренируешься с ним даже сейчас? И правда, почему? Растянувшись на столе, Ада подняла взгляд к потолку. Если честно, ей нечем было ответить на вчерашний вопрос Наита. Ощущение гила в руках пекло ей не до самых костей. В конце концов, она вступила в клуб владения копьём, девушка вновь и вновь задумывалась над тем, чтобы бросить его, однако затем замечала, что снова размахивает копьём. И как же мне лучше ответить, если я снова услышу этот вопрос? Словно бессмертельный устав, девушка закрыла глаза. Прошло несколько минут, внезапно послышались чьи-то тихие шаги. Подумав, что это, скорее всего, школьная уборщица, Ада снова закрыла раскрытые на секунду глаза. Однако шаги не прошли мимо, а остановились прямо у неё за спиной. «Эй, Ада, что случилось?» «Это же...» Услышав знакомый голос, девушка медленно подняла голову. «У тебя же сейчас уроки, Клюэль, разве нет?» «Ага, должны были быть, но нам почему-то назначили самоподготовку». Ада дождалась, пока Клюэль с учебником и бумажным стаканчиком в руках не усядется напротив неё, а затем медленно начала говорить. «Эй, Клюэль!» «Я тут недавно заметила... Ты же хорошо ладишь с малышом!» «Малышом? Ты имеешь в виду Нейта?» Девушка отпила из стаканчика и вопросительно склонила голову на бок. «Ага. Я слышала от малыша, что летом ты постоянно тренировала песнопение вместе с ним». «Не постоянно. Только когда у меня было время...» С беззаботным видом ответила Клюэль. «Только когда было время? В твоём случае это значит практически всегда. Знаешь ли, это и называется «постоянно». «Играешь роль старшей сестры? Не в этом дело. Как бы лучше сказать, я просто не могу оставить его одного. Ну да, ему всего тринадцать. И к тому же он довольно рассеянный». Представив себе постоянно куда-то спешащего мальчика, Ада мягко улыбнулась. Она хорошо помнила, как в день поступления он по ошибке призвал в лабораторию угольный чёрный дым. «И это тоже, но... есть кое-что ещё». Клюэль не стала объяснять, что она имела в виду под чем-то ещё. На по выражении её лица Ада легко поняла, что речь шла не о простых вещах. Эх, с малышом тоже так трудно. Тоже? О чём ты? Сразу же заинтересовалась подруга, уловив главное. Но Ада немного опустила глаза. Предположим, Клэйл, что в нашем классе был бы ещё кто-то настолько же одинокий, как малыш. Что бы ты сделал в этом случае? Например, кто? Сдавленным голосом спросила Клэйл. В её глазах было видно напряжение. «Ну, например, я». Но как только Ада это произнесла... «А, все в порядке. Это невозможно». Помахав рукой, беззаботно ответила Клюэль. «А, в порядке? Ну, серьезно. А ведь я так сильно раздумывала, что же ты скажешь. В тот день, когда кто-то увидит тебя подавленной, поднимется шум на всю школу. Студсовет соберется на экстренное заседание, клуб журналистики начнет собирать информацию, а клуб расследования загадок сразу же отправится искать причину произошедшего». «Ааа, это как-то жестоко. Да и вообще такие вопросы совсем не в твоём стиле. Ты же неутомимая дурочка, постоянно устраивающая безобразие и получившая звание демон опозданий. Эй, ты!» Хотя лицо ады скривилось, ей каким-то образом удалось сохранить спокойствие. «Да, именно. Я спокойна. Я совершенно спокойна. Это же не я сжимаю кулаки под столом!» Однако... Внезапно шутливое выражение лица Клюэль резко улетучилось. Если тебе и правда что-то беспокоит, ты можешь поговорить со мной. Уж выслушать-то тебя я всегда смогу. Посоветоваться с ней. Это было бы неплохо, но... Где-то глубоко внутри себя Ада покачала головой. Об этой проблеме она не рассказывала ни родителям, ни учителям. Легко сказать посоветоваться. Мне самой для этого потребуется вся смелость. Эх, если бы я могла просто посоветоваться. Ада, ты что, сейчас думаешь, если бы я могла это сделать... Никакой проблемы бы и не было, да? резко спросила сидящая напротив неё девушка. Её голос прозвучал необычно громко, как будто бы она была абсолютно уверена в собственных словах. Почему ты так думаешь? Потому что я сама была такой же до недавнего времени, тихо заявила девушка. Ты? Ага. Хоть сейчас и выгляжу нормально, недавно я чувствовала себя совсем потерянной. Мои слова могут показаться тебе странными, Но были дни, когда из-за своих сомнений мне не хотелось идти в школу. Клюэль никогда не вела себя так в классе. Она всегда была жизнерадостной и заботливой. Ада знала только этот яркий образ подруги и не могла представить себе другого. Но в любом случае, она не лжёт. Потому что иначе не смогла бы угадать мои чувства. Но именно поэтому, мне кажется, я могу понять тех, кто чувствует себя так же. Тихо проговорила Клюэль, сложив руки на груди. Поэтому если у тебя что-то случилось, расскажи мне. Это не обязательно должен быть очень серьёзный разговор. Мы можем весело потрепаться об этом в общежитии. Ты всегда можешь обращаться ко мне. Мы же подруги». Подперёв подбородок руками, одноклассница Ада ярко улыбнулась. «А? Ада? Что случилось? Ничего особенного». Ада отвернулась от уставившейся на неё девушки. Она была очень благодарна за эти слова Клюэль. Ей было тепло на душе уже от того, что существовал хоть кто-то, пусть даже их проблемы были различные, кто продолжал усердно трудиться, даже чувствуя себя настолько же потерянным, как и она. Но в любом случае, спасибо. Но не волнуйся об этом. Я просто предположила такую возможность, не более. Медленно встав со своего места, Ада несколько раз потянулась. Так, кстати, Ада, почему ты отдыхаешь во время уроков? Наша учительница Энн заболела, поэтому занятия отменили. Они неожиданно отменили уроки, объявили с утра. Получив кучу свободного времени, Ада решила не оставаться в классе, отправилась бродить по школе. Затем устала, от этого она остановилась отдохнуть в холле на первом этаже. Ах, вот в чём дело. У меня такая же ситуация. Наш учитель подхватил простуду. Ты же занимаешься красным, верно? Кто там у вас ведёт? Засель. Обычно он занимается с учениками старшекласссов. Засель. Услышав ответ Клёэль, Ада нахмурилась. Странно. Если верить рассказу Энн, то они с Зесселем поехали с нами, чтобы заменить заболевших учителей. А теперь они и сами простудились. Эй, Клюэль, а вчера занятия красным у тебя вёл именно он? Да. Вчера он выглядел вполне здоровым. Вчера и Зесселем и Энн вели уроки, как обычно. Но если Аду не подводила память, у них было ещё одно общее обстоятельство. Вчера после уроков я видела господина Зесселя. Если правильно помню... Он был одёт в довольно приличный костюм. А вот во время поездки на поезде он носил обычную рубашку. Да, ты права. Другие тоже говорили, что это очень необычно для него. В Академии Треми учителям выдавали форму, однако они и сами могли выбирать, что им надеть при походе на занятия, и Засль же обычно предпочитал лёгкую свободную одежду. Однако вчера он оделся в нехарактерный для себя представительный костюм. Более того, в середине лета? Первое, о чём подумала Ада... Ему, наверное, надо было присутствовать на каком-нибудь важном собрании. С другой стороны, кто там мог приехать в этот филиал или же наоборот сам Зассель собирался встретиться с кем-то? Но, во-первых, было сложно представить, что настолько важное собрание будут проводить не в главном отделении школы. Более того, такие собрания никогда не устраивали в сезон летних отпусков. Во-вторых, гостям тоже не было смысла показываться в филиале, если бы у них и было какое-то действительно важное дело, то они скорее всего направились бы в саму школу, а не сюда. А по слишком простому вопросу они могли бы просто отправить письмо. Не было ни единого шанса, что кто-то высокопоставленный посетит филиал во время школьной поездки. А значит, методом исключения оставался только тот вариант, что Засоли сам направился на встречу с кем-то. Ада вспомнила вчерашний урок от Н. Учительница выдала пробный экзамен и сказала уходить сразу после его написания. По правде говоря, за исключением самой Ады, все ученики покинули класс раньше звонка. Значит ли это, что ей нужно было закончить занятия пораньше? А затем она столкнулась с Проходом Засёллем. Это произошло сразу после того, как она ушла от Ан. Другими словами, он шёл именно в тот класс, где вела урок Ан. Значит, они с Ан планировали куда-то пойти после занятий, а они куда-то пошли. А теперь они оба по какой-то причине не могут вести занятия. В пользу рассуждения Ады говорила отмена занятий. Если бы об их отсутствии было известно заранее, то ему успели бы назначить замену. А значит, вероятнее всего, отмена уроков была неожиданной даже для остальных учителей. Эй, а да. А тебе не кажется, всё это немного странным? Одноклассница Ада с учебником в руке поднялась со стула. Клюэль вполне ожидаемо пришла к тем же выводам. Да, мне тоже так кажется. Что будем делать, Клюэль? У тебя есть время? Ага. Занятия в любом случае отменили. «А если я так и буду ничего не понимать, мне станет только хуже. Поэтому я иду с тобой». Переглянувшись, девушки повернулись друг к другу спиной. Первое, что им необходимо было проверить, находятся ли заболевшие учителя на территории филиала. «Скорее всего, в школе их сейчас нет. Но тогда почему они так внезапно ушли?» «Клель, я проверю учительскую на втором этаже, а ты пока посмотри в медкабинете».